Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi О великой суре в коране о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что она равняется третьей Кур'ана. И о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному из подвижников, что любовь этого сподвижника к этой суре завела его в рай, а это сура Ихлас. И сегодня, с дозволением Всевышнего Аллаха, субханаху ата'ля, мы перейдем ко второму аяту этой суре, Аллаху Самат. Всевышний Аллах Субханаху Аталя говорит, и кульгу Аллаху Аллаху Лям И на прошлых уроках мы говорили о первом аяте этой суры кульгу Аллаху Ахад, скажи он, Аллах единственный. И говорили, что смысл этой суры значит, что Всевышний Аллах Субхану Аталя один отличительный от всех или от всего. И сказали, чем он отличается, сказали, что Всевышний Аллах субхана Аталя один единственный в Таухиде Рубубие, один единственный в Таухиде Улюгие, один единственный в Таухиде Асма Васифат, то есть один Аллах является Господом, один Аллах достоин поклонения, и один Аллах Субханаху Аталя обладает своими прекрасными именами и своими прекрасными атрибутами. Во-вторых, хотелось бы обратить наше внимание на одну деталь. Почему Всевышний Аллах Суббахануху Аталя сказал Аллаху Сомад, почему именно во Втором Аяте после слов Кульгу Аллаху Ахат именно поставил Субхану Аталя имя ас Почему не поставил имя Салям? Почему не поставил имя Куддус? Почему не поставил имя Малик? Почему не поставил имя Мухаймин? Почему не поставил имя альмумин мумин Даже не поставил имя хай Аль-Хай аль кайюм Хоть мы и наговорили на прошлых уроках, что в некоторых так пришло, что имя Аль-Хай-Аль-Кайюм самое великое имя Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, Однако Всевышний Аллах Субхану Аталия в это место поставил именно имя ас -Шумат. Как сказали ученые, праведные предшественники, Всевышний Аллах Субхану Аталя поставил имя ас после слов Кульху Аллаху Ахад, чтобы еще раз показать и еще раз подтвердить Его Единобожие Субаханаху Хватааля. Как пришло в Тавсирах от праведных предшественников, что значит слово «ассомат»? Они сказали, «Слово «ассомат» — это тот, у кого нет внутренности». Также пришло в других Тавсирах «Слово «ассомат» — это тот, который не родил и не был рожден». как пришло в Аяте после него. А если мы приглядимся... Тот, у кого нет внутренности, он и есть тот, который не родил и не был рожден. Почему? Потому что тот, у кого есть внутренности, он должен либо рожать, либо должен быть рожден. И мы сказали, причина этого аята, или причина этой суры, с исхождения этой суры на землю, было то, что когда эти пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва салим, и сказали ему, о Мухаммад, опиши нам своего Господа. Всевышний Аллах не спаслал именно эту суру, Который он сказал «Кульху Аллаху Ахад скажи о Мухаммад Он Аллах один-единственный Аллаху Сумат Лям ялит, валям юляд Валям я куфуан Ахад И Всевышний Аллах Субханаху Аталя этим именем То есть Аллаху Самад, Как бы доказывает Или показывает тем Кто поклоняется чему-то кроме Аллахов Насколько он велик Почему Есть многие люди, кто поклоняется Иисусу. Многие люди поклоняются Узайру. Многие люди поклоняются картинам, каким-то святым, и так далее. Многие люди поклоняются мертвым шейхам, и так далее. Все эти создания у всех у них есть внутренности. Все они рождены, рожают, или были рождены. А тот, у кого есть внутренность, он должен кушать, он должен пить, а тот, кто кушает и тот, кто пьет, он должен справлять свою нужду. А нужды, или нужда в еде, или нужда в питье, все это указывает на слабость и беспомощность этих созданий. Значит, одним из тавсиров слово «ассомат» — это тот, у кого нет внутренности. Также пришло в тавсиров от праведных предшественников смысл слова «ассомат». Они сказали «ассомат» — одним из значений этого смысла является «господин» обладающий абсолютным господством и в котором все нуждаются. Еще раз, господин, обладающий абсолютным господством и в котором все нуждаются. Субханаллах. Посмотрите внимательно на эти слова. То есть, основываясь на этот тавсир, мы разберем одну вещь. Всевышний Аллах, Субханаллах, создал все свои создания без исключения в соответствии с этим смыслом. То есть, как говорят некоторые ученые, человек создан так, что все, что вокруг него и все, что в нем, призывает его к единобожию. Однако человек этого не видит. Всевышний Аллах, субханаху создал в нас три природных чувства. Первое, обращение к чему-то более сильному при слабости и нужде. Обращение к чему-то более сильному при слабости и нужде. То есть, Когда я слаб или когда у меня есть какая-то нужда, я ищу того любой человек на земле, кто мне может помочь. То есть ищу того, кто сильнее меня, кто мне может помочь в этой слабости, кто мне может помочь в этой нужде. Второе природное чувство любовь к хорошему и неприязнь к плохому. То есть все люди на земле любят для себя только хорошее, и все люди на земле не любят для себя, для себя нехорошего. То есть относятся с неприязнью к нехорошему и третье чувство это обращение к истине обращение к истине эти природные чувства созданы в человеке и никто из людей не может убежать от этого то есть все в человеке как мы сказали указывает на единобожие если вы спросите как я вам отвечу Всевышний Аллах Субхану Аталя как мы сказали создал все создания на трех природных чувствах Еще раз повторим, первое, обращение к чему-то более сильному, сильному при слабости и нужде. Второе, любовь к хорошему и неприязнь к плохому. И третье, обращение к истине, то есть обращение к какому-то закону. Почему? Потому что нет на земле ни одного здорового, здравомыслящего человека, который живет без каких-либо законов и порядков. То есть каждый человек обязал для себя следовать за какими-то законами и порядками, несмотря даже на то, кто создал эти законы и порядки. Иншалла Тааля, мы поговорим о каждом пункте конкретно, чтобы более было понятно. И до того, как начать разбирать третьих природных чувства, которые Всевышний Аллах Субан создал, в каждом человеке хотелось бы сказать о том, что Всевышний Аллах Субан все свои создания создал так, что они познают своего Господа через то, что их окружает. Через то, что их окружает. Если любой многобожник, клянусь Аллахом, любой многобожник, любой неверный, любой христианин, любой иудей, действительно сядет, уединиться и задумается, то придет к тому, что Создатель всего лишь один. Что Бог, который достоин поклонения, он всего лишь один. То есть он начнет задавать себе вопросы скажет, кто я, откуда я появился, зачем я появился, зачем я живу, когда я умру, что будет и так далее. Все эти вопросы и подобные этому приведут его к тому, что он подтвердит, что Госоздатель один и что достоин поклонения только тот, кто его создал, Всевышний Аллах. Субханаху, Здесь кто-то скажет, а почему не два Бога? То есть вы говорите, что один Бог. Как говорят, например, некоторые люди, есть Бог света, а есть Бог тьмы. Или говорят, есть Бог добра, и есть Бог зла, и так далее. Если они задумаются, то придут к тому, также если они сядут уединяться и задумаются, и начнут найдут такой именно ответ, который соответствует их природному чувству, то они придут к тому, что Бог один. Почему? Потому что его природное чувство подтверждает это. Вы думаете, что многобожники или неверные живут спокойно со своей ахидой? Нет. Так как природное чувство против этого. И таким же образом те, кто отрицает существование Бога. То есть, человек, который не любит какую-то еду, и хочет себе затолкать ее вовнутрь, разве он будет себя чувствовать нормально? Нет. Таким же образом человек, который создан на каком-то определенном чувстве, и если он захочет себе втолкать в свой мозг определенную ахиду, определенное вероубеждение, который противоречит его природному чувству, он не будет себя чувствовать спокойно. И как об этом Всевышний Аллах говорит во многих аятах из Курана, что они именно живут в тесноте, они именно живут в тяжести. А тот, кто отворачивает поминания меня, то есть тот, кто меня не признает, ему будет тяжкая жизнь. Так сказал Всевышний Аллах, субханаху Или давайте посмотрим на тех, кто вообще отвергает существование Бога. То есть так называемые коммунисты, или атеисты, или марксисты. Если они действительно сядут и задумаются, то придут к тому, что Он, субханаху вата'але, есть, что Он один, что Он действительно достоин поклонения. Если вы скажете, как, я вам приведу пример фараона, Фараон, он не то, что отрицал существование Бога, он даже сам себя назвал Богом. А Всевышний Аллах Он создал фараона и он знал, что у него в сердце, он ва сказал о нем ва биха, то есть фараон и тот, кто с ним отвергал аяты, с которыми пришел Муса, однако однако они на 100% были убеждены в том, что Муса прав и то, что с ним это истина Почему? Потому что Аллах создал их с этим чувством. Создал их с чувством, природным чувством, который подтверждает истинность того, с чем пришел Муса. Однако, почему они отвергали «зульману аулюа» из-за высокомерия и возвеличивания? Поэтому наша религия, Ислам, называется «Аддин Ульфитра» или «Дин Ульфитра». То есть религия, которая соответствует с тем природным чувством, на котором нас создал Всевышний Аллах и мы это подтверждаем хотим мы этого или нет потому что Всевышний Аллах создал нас так и мы не можем от этого убежать то есть Аллаху самад Он создал нас на том что как мы сказали Господин обладающий абсолютным господством и все нуждаются в нем Всевышний Аллах создал так нас что мы все нуждаемся в нем все мы знаем из Кур'ана и Сунны пророка алейхи то что тот кто входит в ислам и начинает читать Куран, тот находит спокойствие и лекарство. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля, куль аману гудауа скажи он для тех, которые уверовали в руководство и врачевание. То есть, Куран, когда человек ходит в ислам и начинает читать Куран, он находит в нем руководство и лечение. То есть успокаивается. Так как в Коране человек находит все, что успокаивает его сердце, как сказал Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, поистине, вспоминанием Аллаха успокаиваются сердца. Что за поминание Аллаха? Что за зикр, о котором говорит Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, в этом аяте? То есть, что это за зикр, который успокаивает наши сердца? Многие люди думают, что это зикр взять тазбех. То есть вот эти шарики, и гонять, говорить, субханалу, субханалу, субханал, субханал, и все, мое сердце успокоится. Нет, не только это. Азикр, Аз который упоминается в этом аяте, Аля кулюб", поистине вспоминанием Аллаху успокаивается сердца, делится на два. Зикр, Зикр это поминание языком, когда человек сидит и поминает Всевышнего Аллаха Субхану Алла, Аталя языком, конечно же, при этом участвует его сердце. А тазаккур это когда человек вспоминает о Всевышнем Аллахе Субхану Атали своим сердцем. То есть, приведу пример. Какой-то человек его вызвал, начальник, и он его боится. Боится, что этот начальник ему сейчас навредит, или скажет что-то плохое, или выгонит его, его с работы и так далее. И он перед тем, как войти к начальнику, вспоминает своим сердцем величие Всевышнего Аллаха Субасанту Аталя. Вспоминает, что Всевышний Аллах Субан Али. Вспоминает, что Всевышний Аллах Субан Аталя Вспоминает, что Всевышний Аллах Субан Аталя И, так далее. и когда он вспоминает о Всевышнем Аллахе, вспоминает о Его величии и знает или уверен в том, что этот человек может сделать только то, что предопределит Всевышний Аллах. Как сказал пророк Залалаллаху Алейхиу Ассалиму Ибну Аббасу, «Ойбну Аббас знай», то есть часть хадиса, что если вся умма, вся община соберется, чтобы тебе чем-то навредить, они тебе не навредят ничем, кроме того, что предопределит тебе Всевышний Аллах. Также, если вся умма или вся община соберется, чтобы дать тебе или сделать тебе что-то хорошее, они ничего не сделают, кроме того, что предопределил тебе Всевышний Аллах, поднято перо и высохли чернилы. Это и есть тазакку. Это и есть вспоминание сердцем. Когда человек об этом вспоминает, он заходит и видит перед собой начальника такое же создание, как он. Он в сердце уверен, что этот начальник ничего не может сделать, кроме того, что предупредит Аллах. И он успокаивается. Это и есть подтверждение словам Всевышнего Аллаха. Поистине, вспоминанием Аллаха успокаиваются сердца. Поэтому верующие единобожники Аиза, то есть они великие, а не верующие каферы и многобожники, они Авилля, то есть низкие. Почему Потому что верующие люди они всегда обращаются к Всевышнему Аллаху. Они полагаются на Всевышнего Аллаха Субхана Уатайля И когда умирают они встречают Его Субхана Аталя. поэтому они великие. Они верующие, многобожники они полагаются на такие же создания, как они. И когда убирает потом Тот на Кого они полагаются, им не полагается и мне на Кого положиться А когда они встретят еще Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, здесь они поймут В каком они убытке находятся? Как мы сказали, человек, отрицающий существование Создателя, он просто-напросто лжет сам себе. Он знает, что это не так, он хочет себя утвердить, хочет себя в этом убедить, однако его внутреннее природное чувство отрицает это. Хорошо. А если кто-то скажет, что кроме Бога есть еще другие боги, бога, 1, два, три, 4 и так далее. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, делает рад или отвечает этим людям всего лишь одним аятом. Аят, прослушав который, любой человек, у которого есть хотя бы на пылинку разума, сразу же поймет, что человек или что тот, кто говорит, что есть больше, чем один Бог, у него просто-напросто не все в порядке с мозгами. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, говорит, То есть Аллах min брал себе никакого Сына, и не min с ним другого Бога. kullu то есть, если бы было два Бога, каждый Subhanahu wa ta'ala, amma yasifun. Он сотворил, и ne bral них бы Smyna, i ne bylo s Boga. bylo dva Boga, by to, On Sotvoril, i by na Хвала Аллаху, Он выше того, что Ему приписывает. То есть, вали азубилля, вали азубилля, представьте себе два Бога. Один говорит, я хочу, чтобы там сегодня была ночь. А другой скажет, нет, я хочу, чтобы сегодня там был день. Один говорит, я хочу, чтобы над Америкой пошел, пошел дождь. А другой скажет, нет, я не хочу, чтобы над Америкой шел дождь. Третий скажет, я хочу, чтобы родился такой-такой другой ему ответит, а я не хочу этого и так далее, потом они поспорят потом каждый заберет то, что он создал потом начнется между ними война и субханаллах тут даже здоровый разум нам говорит что все равно победит один а победит кто? тот, кто сильнее и значит, что только один Аллах поэтому мы говорим Алямин, хвала Аллаху, Господу миров как мы это разбирали на прошлом уроке в Тавсире суры Аль-Фатиха. То есть, Аль-Хамду Алямин, Хвала Аллаху, Господу миров, все входит в Алямин, все входит в миры, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Аталия, а Он, Господь этих миров. То есть, человек, услышав этот аят, если у него есть хоть напылинку разума, скажет, да, невозможно, чтобы было больше, чем одно божество. Однако, мы сказали, что человек должен задуматься, будь то многобожник, будь то атеист и так далее. Вот здесь вся проблема. Почему они не задумываются? А вся проблема в том, что они забыли. Забыли задуматься. Как сказал Всевышний Аллах Субхан Аталя, «Валя такуну калязина фа ансаху «И не будьте как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя». То есть они впали или погрузились в наслаждении этой жизни. Они впали в тот шир, который делают, и нет у них времени задуматься. Нет у них времени задуматься над тем, на чем он создан. Поэтому они забыли Аллаха, и Всевышний Аллах Аталия, сделал так, что они забыли самих себя, и в судный день они будут иметь большой убыток. Однако, если бы он задумался, действительно сел бы и задумался бы, задумался, на чем я создан, иншаллах, Всевышний Аллах, дал бы ему Гидая, то есть повел бы его по прямому пути. Значит, человек, если задумается, то поймет свое место в этом бытие. И никогда не будет проявлять высокомерие. Почему? Потому что высокомерие киприя это атрибут Всевышнего Аллаха. И поэтому, когда у тебя будет нужда Если ты будешь высокомерие проявлять, у Алия Всевышний Аллах, оставит тебя в тот момент, в который у тебя будет нужда. Почему? Потому что высокомерие это не наши качества. У Алия многие наши люди, особенно с наших республик, проявляют высокомерие друг над другом. А у Зубилля, пророк Салаллаху Алейхи Васалим сказал, тот, у кого хоть капля высокомерия будет в сердце, тот не зайдет в рай. Пророк Салаллаху Алейхи Васалим сказал, что высокомерные люди будут воскрешены в судный день, как пыль. То есть у Алия Зубля каферы будут топтаться по ним. Если ты высокомерный, будешь на земле, будешь лежать под ногами всех, и все по тебе будут топтаться. Зачем это высокомерие? Зачем показывать, поднимать свой нос перед людьми? Ты из чего создан? Забыл, из чего создан? Ты создан всего лишь из какой-то капли, и вернешься во что? Вернешься в кучу костей» а затем воскреснешь, и Всевышний Аллах Субхан Аталия, рассчитает тебя за твое высокомерие. Что ты скажешь в тот день? Представьте себе какой-то царь или какой-то богатый человек. Всю жизнь создает такой вид, что он ни в ком не нуждается. Хочет сделать такой вид, что все в нем нуждаются. И раз сломает свою ногу, здесь он начинает кричать, давайте врача, давайте врача, субханала Аллах. Где твое высокомерие? Ты же говоришь, что ты ни в ком не нуждаешься, и тут ты вдруг нуждаешься в каком-то враче. И смотрите, это между людьми. То есть какой-то мы, люди, в людях нуждаемся в этой жизни. А что же сказать тогда между нами, людьми, и между Господом людей? Субханаллах. То есть ты не хочешь поклоняться Аллаху, не хочешь делать Ему руку, не хочешь сделать Ему саджда. Всевышний Аллах тебе приказывает делать так, а ты говоришь, я не буду так делать. Субхан Аллах. Проявляешь высокомерие перед Всевышним Аллахом, когда придет тебе нужда, когда ты поднимешь твои руки и скажешь, о Аллах, в этот момент он тебя оставит. Как говорил Пророк, саллаллаху алейхи вассалям в дуа, Аллаху Майяхаю я би, рахматика астагиз, а слях лишаникулягу валя такилни илянавситар фатай, о Аллах, О живущий, О сущий! Я прибегаю к Твоей милости. Исправь мне все мои дела и не оставляй меня даже на миг, на миг моргания глаза. То есть, ты всего лишь моргнешь, даже на такой миг меня у Всевышнего Аллаха не оставляет. Почему? Потому что тот, кого оставит Всевышний Аллах, он среди истинно потерпевших убыток. Поэтому, если Аллах тебе, субханаху ва что-то приказывает, никогда не появляй высокомерие перед Ним, субханаху ва Давайте вернемся к нашему аяту. Исуры Алихлас, Аллаху Ассамад. Мы говорили, что под словом Самад или слово Самад значит Господин, обладающий абсолютным господством, в котором нуждаются все создания. И мы сказали, что этот атрибут мы люди чувствуем через три природных чувства, которые создал нас Всевышний Аллах Субхана Уаталя. И начнем с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Уаталя с первого чувства, а это обращение к чему-то более сильному при слабости и нужде. Несмотря даже на то, к кому мы обращаемся. То есть, Всевышний Аллах такими нас создал. И то, о чем мы сейчас будем говорить, поймет любой единобожник. иншаллаху Тааля. Это природное чувство доказывает нам то, что мы всего лишь рабы. То есть, как мы привели пример с царем, который сломал ногу. И всегда мы в жизни В любой, любой момент, когда чувствуем слабость или нужду, ищем того, кто нам может помочь. Это еще раз показывает, что мы всего лишь рабы. Давайте приведем пример. Один человек почувствовал боль в животе. Если боль не сильная, он пойдет выпьет, например, какую-то таблетку обезболивающую и успокоится. Если же боль не остановилась и с каждым разом становится все хуже и хуже, Он идет в больницу, в ближайшую поликлинику, к простому участковому врачу. Идет к этому врачу, врач его смотрит и говорит, «Я не знаю, у тебя ничего такого нет, я ничего в тебе не вижу». После этого он возвращается домой. Боль увеличивается. Потом он едет в центральную больницу. То есть смотрите, Субханал, видите, да, при больной нужде ищет того, кто сильнее его. То есть один не помог ищет сильнее, ищет сильнее, ищет сильнее, ищет сильнее и так далее. Едет в центральную больницу к большому хирургу. Хирург его осматривает и говорит, я тебе ничем помочь не могу, ничего у тебя такого нет. После этого он едет в столицу. В столице едет с самым большим врачам, слышит тот же ответ, мы ничем тебе помочь не можем, мы просто-напросто ничего у тебя не видим. А боль усложняется или боль ухудшается, тут он говорит, я еду за границу. Собирает тысячи, платит деньги на дорогу, едет к самым большим врачам за границу, в Европу, в Америку и так далее, и там слышит точно такой же ответ. После этого он, хочешь, не хочешь, какой бы он религии ни был, поднимет свои руки вверх и скажет, я Аллах, о Аллах, это кто? Многобожник, христианин, еврей. Видите? Хочешь, не хочешь, Всевышний Аллах, Саван создал в нем это чувство, и в конце концов он пришел к самому сильному, самому мощному Это Всевышний Аллах. Почему? Потому что Аллах создал в нем это чувство. Всевышний Аллах создал в нем это чувство, и это чувство его приводит к единобожию. Однако он обращается к Всевышнему Аллаху только в самом конце. А что касается единобожников, то они обращаются к Всевышнему Аллаху в самом начале. Поэтому есть разница между тем, кто идет в наше время к могилам, просит у мертвых шейхов, просит у мертвых праведников, или же идет и просит у икон, или же просит у каких-то духов и так далее. И разница между тем, кто обращается к одному великому, мощному, Всевышнему Аллаху Субаханаху который живет и никогда не умрет, Аль-Хайюль-Кайюм. Поэтому Ибрагим, алей салям единобожник, Халилюр-Рахман, любимец Аллаха, Он говорил, «И если я заболею, то Он меня лечит». Почему? Потому что Всевышний Аллах, Субханна Аталя, Он нас создал. Он знает все болезни и также знает лекарства на все эти болезни. Поэтому истинные единобожники сначала обращаются к Всевышнему Аллаху, Субханна Аталя. Поэтому если мы положимся на Всевышнего Аллаха, а потом начнем брать причины, Аллах даст нам здоровье. Кто-то может сказать, «Мне же что, не идти к доктору, что ли? Если у меня что-то заболеть, сказать, «Я Аллах, я Роб и все». То есть не брать причины? Нет, это не мутаваккель, это мутавакиль называется. это человек не тот, это не единобожник, который полагается на Всевышнего Аллаха, а потом берет причины. Нет, это всего лишь беспечные и бездейственные. Шариат, Кур'ан и Сунна приказывают нам брать Причины. Сначала положиться на Всевышнего Аллаха Субахану Аталя, а потом брать причины. И после того, как бы ты взял причины, полагайся на Аллаха, не полагайся на свои причины, как Валиезубеля почти, что все человечество это попадает, то есть многобожье, через то, что полагается на причины, а не полагается на Всевышнего Аллаха Субахану Аталя. Поэтому пророк Саллаху Аллахи Васалим учил сахабов в такой дуа. И сахабы говорили, что пророк нас заставлял учить это дуа точно так же, как заставлял нас учить Коран. А это «Аллаху ма иння аузу биканушрика Аллах, я прибегаю к тебе, чтобы я не делал ширк, зная». «Вас тавфиру калима ля алям. И прошу у тебя прощения за то, что если я сделал ширк, не зная этого. И действительно, многие люди попадают в ширк, сами не зная и не замечая этого. А что касается качества единобожников, то оно соответствует качеству господина единобожников, господина посланников Мухаммада, салли Аллаху алейхи васалям. И в нем нам пример, как сказал Всевышний Аллах сфанаталя, таля, каткана кумфи усватун хасана». Поистине вам был в посланнике Аллаха хороший пример. И нас пророк, салли Аллаху алейхи васалям, учил. Когда он выходил из дома, он говорил, «Бисмиллях, таваккальту аля Аллах, валя хауля валя илля биллях". Во имя Аллаха. На него я положился, и нет и мощи, и нет мощи силы, кроме как от Всевышнего Аллаха. То есть пророк, Аллаху, алейхи вассалям, будь то дело какое-то, будь то война, будь он выходит, чтобы продать что-то или купить что-то и так далее, он сначала полагается на Всевышнего Аллаха и говорит, Бисмилля. То есть только вышел из дома, первые его слова, Бисмилля, то вакальту аляллах. Во имя Аллаха я полагаюсь на Аллаха. И поэтому, как передается, его ученики, сподвижники, рады Аллаху анхум, да будет доволен им Аллах. Даже если у кого-то из них рвался ремешок на сандали первое, что он делал, возносил свою дуа к Аллаху и говорил, о Аллах, помоги мне зашить этот сандаль, а потом уже и шел, и искал себе сапожника, который может ему помочь зашить этот сандаль. То есть, приведем пример. Приведем пример. На то, как человек полагается на Аллаха, потом берет причины и после этого опять же полагается на Аллаха, Аллах дает ему или помогает ему. И человек, который не полагается на Аллаха, однако берет причины и полагается на свои причины, как в жизни с ним бывает. И мы как сказали, причины это обязательная вещь. То есть перед тем, как рассказать этот пример или привести этот пример, мы должны поговорить о причинах. И сказать, что причина это обязательная вещь. То есть после того, как ты положился на Аллаха, бери то, что в твоих силах. И как передается в одном из хадисов...